как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа термита с твердым маслом и желтым фосфором поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок он зажег их при помощи шнурка столб ослепительного пламени поднялся над горном пришлось отойти в глубь сарая так нестерпимы были свет и жар превосходно сказал Гарин.